До королевской свадьбы одиннадцать дней. Девятое ноября 1947 года. Глава восемнадцатая. Внутри часов. «Клокуэлл. Обители оживших мертвецов», — подумала Бет. «Пусть врачи и носились с рекреационной терапией и лечебным гипнозом, все равно создавалось впечатление, что мало кто из попавших в женское отделение выздоравливает и возвращается домой. Покорные, одурманенные лекарствами, они оставались здесь навечно и медленно угасали. А потом наступал конец. В Блэчли-парке ломали немецкие шифры, а в психиатрической лечебнице человеческие души. Некоторые пациентки действительно были умалишенными. Кто-то страдал от настолько резких перепадов настроения, что просто не справлялся с жизнью во внешнем мире. Но за годы заключения Бетт убедилась, что содержит тут и других. Вот женщина, унаследовавшая деньги, на которые зарился ее брат. Он добился, чтобы ее признали невменяемой и заперли в клинике, прежде чем она достигла совершеннолетия и вступила в права наследования. А вот другая. Ей поставили диагноз «нифомания» после того, как она призналась новоиспеченному мужу, что до брака имела нескольких любовников. И еще молчаливая женщина, которая день за днем только и делала, что играла в настольные игры. Нарды, го, шахматы с облупленными фигурами. так Клокуэлла Бет не приходилось в них играть, но она быстро научилась у остроглазой пациентки с ухватками гроссмейстера. «Вам ни о чем не говорит название Б.П.» — спросила у нее однажды Бет за шахматной доской. Ведь в Блэчли парк часто вербовали шахматистов. Однако женщина лишь молча поставила ей шах и мат. В тот день Время было за полдень. Они сражались в го в общем зале. Вэт эта игра казалась более сложной и интересной, чем шахматы. Пока они стремительно и яростно атаковали друг дружку, Бэт размышляла, кто в Блэчли-парке мог быть предателем. Казалось бы, за столько лет раздумий острота этой темы должна была притупиться, но этого не случилось. Ведь речь шла о сотруднике отдела Дилли, Значит, ее предал кто-то из друзей. Который из них? Бэту ставилась на доску для Го, усеянную белыми и черными камнями. Уже три с половиной года задавала она себе этот вопрос, но так и не определила, кто в команде Нокса оказался черным камушком среди белых. Точно не она сама и точно не дили но все остальные оставались под подозрением. «Вам пора к доктору, мисс Лидл. Пойдемте». Недоумевая, бет вышла из зала в сопровождении медсестры. Вроде бы на сегодня не предполагалось планового осмотра. «А зачем это?» — спросила она у врача, изучавшего ее череп. Он ответил с довольным смешком Мы запланировали кое-что. Отчего вы почувствуете себя намного лучше? Вы, голубушка, страдаете от гиперактивного мышления. А чтобы выздороветь, требуется спокойный, незагруженный мозг». «Незагруженный». Бет чуть не сплюнула от возмущения. Первые 24 года своей жизни она уже провела с незагруженным мозгом. Теперь это прошлое представлялось ей черно-белой кинокартиной. Она хотела неусмиренного, успокоенного сознания о невозможных задач, которые ее мозг превращал в возможные самым простым способом, выжимая себя до последней капли, пока дело не будет сделано. Четыре года... День за днем ее мозг был загружен до нельзя. Кинофильм ее жизни прокручивался, раскрашенный в великолепные цвета пленки техниколор. «В каком смысле не незагруженный?» переспросила она у врача. Тот лишь улыбнулся в ответ, но позже, когда Бет уже вернули в общий зал, она уловила краем уха пару странных фраз. «Рада, когда это пойдет под процедуру!» — фыркнула та самая старшая медсестра, которой Бет прижгла руку сигаретой. «Обычно после лоботомии они больше не доставляют беспокойства!» Медсестра понеслась дальше, и Бет не удалось расслышать ее дальнейшие слова. Впервые за долгое время Бет забыла о предателе из Блэчли-парка. Она медленно заняла свое место за доской Го. Ее соперница выдвинула вперед черную фишку, как будто Бет никуда не уходила. «Вы не знаете, что такое лоботомия?» — спросила Бет, запинаясь на незнакомом слове и чувствуя себя до крайности неловко. Она не ожидала ответа, но женщина по ту сторону доски... Подняла на нее пронзительные черные глазки и резко провела пальцем по виску, как скальпелем. Йорк. Мап в недоумении терла лоб, слушая знакомый голос в телефонной трубке. Аристократически отточенные гласные осколками хрусталя впивались ей в ухо. «В каком смысле я здесь?» «В смысле? Только что приперлась из Лондона!» пояснила Озла. «Я всего час, как в Йорке». Рука мап опустилась, неосознанно комкая подол бордовой юбки. «Я ведь сказала вчера, что не желаю с тобой видеться». Неожиданный звонок Озлы, квадрат Виженера. Все это совершенно выбило мап из колеи. Она сожгла письмо из сумасшедшего дома, приказала себе забыть о нем... и принялась утихомиривать своих голдящих светловолосых малышей, которые никак не могли угомониться после того, как все выходные пробегали по пляжу у подножия замка Бамбара. «Я здесь!» — жестко повторила Озла. «Понимаю, что тебя это бесит, но если уж я приехала, давай все-таки встретимся!» «У меня отдел не в проворот, стол к ужину накрываю», — солгала Мап. «На самом деле она занималась совсем другим». изо всех сил отгоняя от себя мысли о зашифрованном послании бет финч она планировала праздник который устраивала для себя и дюжинны подруг в честь королевской свадьбы разумеется все они нарядятся в свои лучшие платья угощение будет в складче но каждая поделилась полученным по карточкам маслом и сахаром и радиотрансляция венчания пройдет под сконы и бейквелский пирог маб знала, что хотя ее муж и не упустит случая посмеяться над одержимыми торжествами женщинами, но и сам он, и мужья подруг тоже будут втайне прислушиваться к прямому эфиру. Мыслям о празднике не удалось полностью прогнать беспокойство, охватившее Мапп из-за первого за столько лет упоминания Бет, но, по крайней мере, благодаря приятным хлопотам, утро выдалось таким, какие она всегда ценила и воспринимала с благодарностью. Она еще помнила вечеринки военных лет, неизменно омраченные ноткой отчаяния. А теперь ее мирный вечер был испорчен. «Слушай, я вовсе не для того тащилась на север, чтобы на меня фыркали, как на платье утилитарной модели в номере ВОК о новом стиле», — возмутилась Озла. «Я поселилась в гранд-отеле». «Кто бы сомневался, что ты отправишься в самый шикарный отель Йорка». ну Но... Я догадалась, что не стоит ожидать от тебя восторженных приветствий и приглашения занять гостевую комнату, чтобы заплетать друг дружке косы на ночь и делиться тайнами. Повисла неловкая пауза. Мап внезапно осознала, что держится за телефонный столик, чтобы не упасть. Она понимала, что принимает происходящее слишком близко к сердцу, но не могла подавить нараставшую панику. Черт побери, ведь она так тщательно погребла все, связанное с парком. Едва война закончилась, она замуровала те дни в своей памяти, словно за кирпичной стеной. И вот теперь, на другом конце телефонного провода, Озла, а Бет вернулась в ее жизнь в строчках криптограммы. Ты никогда не уклонялась от схватки. Никогда в жизни, сказала себе Мапп. Нечего теперь менять подход. Она посмотрела себе в глаза. Над столиком висело зеркало в позолоченной раме, представляя, что это глаза Озлы. «Не понимаю, чего ты рассчитывала добиться своим приездом», сказала она наконец. но «Ну, это как-то слишком, милочка. Ты ведь знаешь, нам нужно откровенно поговорить». «Обед!» Озла выдержала паузу. Если ее действительно незаслуженно там заперли, будь она в своем уме, врачи бы ее выписали. Врачи считают, что даже у нормальных женщин не все дома, поскольку у нас бывают месячные. Например, твой доктор хоть раз прописал тебе что-нибудь посерьезнее аспирина, если ты не принесла разрешение от мужа? маб вспомнила, как рожала сына. И как в разгар схваток врач заявил, что она чересчур громко кричит, и что наукой доказано будто с болью природах можно полностью справиться если дышать правильно на его счастье маб слишком скрутила иначе она бы оторвала ему уши и предложила самому преодолевать боль дыша правильно я хочу сказать продолжала озла если она обращается за помощью к нам после всего что произошло значит она дошла до ручки ей больше некого попросить Во рту Умап пересохла. У меня теперь есть семья. Я не намерена подвергать ее опасности ради женщины, которая меня предала. Но она пишет, что мы тоже ее предали. И она не так уж не права. Вы передо мной в долгу. «А что ты думаешь насчет остального?» — выпалила Мап. «Ты этому веришь?» Недосказанный вопрос повис в воздухе. «Веришь, что в БП был предатель?» Долгое молчание. чайное у Бетти!» — сказала Озла. «Завтра в два. Там и поговорим».